Глава 85. Извечная тоска по жизни души истомила меня. И я почувствовал ненавижу приверженцев насущного. Они твердят о своей любви к реальности, но что, кроме хлеба, предлагают они человеку? Хлебачей вкус мало изменила цивилизация. И я до сих пор говорю о воде, преобразившейся в поэзию. Ты доволен, став губернатором моей провинции? Доволен, потому что я зодчий, я выстроил свое царство и сумел восхититься им. Своей радостью ты обязан мне, хотя сейчас меня нет рядом, и я тебе не в помощь. Тешит тебя нереальность».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 Покой ее сродни освежающей воде родника. Так неужели ты мне скажешь, что твою ночную жажду утолят одинаково и она, и купленная тобой девка только потому, что тела их схожи? Тебе кажется, ты стал богаче от того, что не отличаешь одно от другой, не тратишь времени на ухаживание, и, конечно, Девкой делаются куда скорее, чем принцессой. Но, поверь мне, ты обеднел. Может быть, тебе не понравится принцесса? Стихи тоже не даются задаром, как нежданное наследство от дядюшки. Они — твое собственное восхождение вверх. Может быть, тебе не по вкусу будет ее утонченность? Ведь есть музыка, которой тебе никогда не услышать, потому что ты не пожелал учиться. Но это вовсе не значит, что принцессы плохи. Это значит, что тебя еще нет. В молчании моей любви я слушал, как двое беседуют. Беседа перешла в крик. Засверкали ножи. Так решают спор подонки, живущие в грязных лачугах. Они жадные только до жратвы и дерут глотки только из-за того, что уместилось в их нескольких скудных словах. Но не за женскую плоть. Ты готов пришить соперника? Эта женщина для тебя кровь, без нее ты бесприютный изгой. И вечерний чай не в чай тебе, потому что ее нет рядом.